И Антон победил. Он научился уверенно стрелять с левого плеча. Пришло время инспекторской проверки. Все отделение волновалось за Рубцова. Как-то он отстреляется. Если окружают друзья, проще. А сейчас от одного взгляда проверяющего холодок по спине ходит. Вдруг руки опять забегут не туда, куда нужно. Нервы есть нервы. Когда вызвали на огневой рубеж Рубцова, у него чуть-чуть побелели ноздри, да едва заметно уплотнились бугорки на сколах. Заняв огневую позицию, Антон, не глядя на оружие, все время наблюдая за полем боя, зарядил пулемет. Сделал он это быстро, мягко, будто легкий ветерок прошел над пулеметом. «Умница!» — восхищенно отметил про себя Бетлогин. Появилась первая цель, Рубцов обнаружил ее сразу. Он на секунду приник к прицелу, ракотнула очередь, и мишень свалилась. Антон легко и уверенно побежал вперед в атаку. Он быстро обнаруживал цели, изготавливался, не теряя ни одного мгновения, и все мишени поражал с первой очереди. Закончив стрельбу, запыхавшийся с грязным от пыли лицом, Рубцов вернулся на исходный рубеж и доложил о выполнении задачи. Проверяющий полковник улыбнулся в первый раз за весь день и сказал «Славный пулеметчик! Вот если бы все так стреляли!» Товарищи окружили Антона, пожимали руку. Подошел капитан Торопов, тоже поздравил, и, шутя, погрозив пальцем, сказал остальным «Ну, попробуйте после этого плохо стрелять!» Подошел капитан и к сержанту Ветлугину, весело и благодарно посмотрел ему в глаза. Капитан ничего не сказал, только дольше обычного задержал руку и смотрел в глаза. И сержант все понял. Командир и благодарил, и хвалил его. Взгляд его напоминал тот вечерний разговор, когда Ветлугин называл себя плохим методистом. Этот взгляд и рукопожатие подводили итог всей нелегкой борьбы за пулеметчика Рубцова. Капитан Доропов был строевым офицером, он не умел, да и не любил много говорить. Он видел сержант Ветлогин и так его понял. Замполит батальона майор Агапов на разборе итоговой проверки все взвесил и рассказал солдатам по-своему. Многих он похвалил за успех в учебе. Дойдя же до Рубцова, майор как-то особенно воодушевился, заговорил веско и одухотворенно, он восхищался пулеметчиком. В этот день солнце жгло так же беспощадно, как и всегда. Тяжелый зной накатывался на полковой городок с обступивших отовсюду барханов. Было жарко, но как-то не замечалось все это, уходило в сторону. Антон ходил по городку счастливый и окрыленный. Он благодарил судьбу за то, что она забросила его именно сюда. Каракумы к этим замечательным людям, которые помогли ему стать настоящим солдатом. Солдатская красота Художник Прокофьев щелчками сбивал пыль с рукавов. Он прошел только от ворон до штаба части и будто побывал в мешке с пылью. «Как здесь служат эти военные?» — подумал он. «Какая бедность красок! Земля, дома, лица, людей — Светного цвета, цвета пыли. Прокофьев поругивал себя за неприятную затею. Портрет солдата-отличника можно написать в любом месте, незачем было ехать так далеко. Но теперь рассуждать поздно, придется работать здесь. И вот, после знакомства с командованием и соблюдением неизбежных, в таком случае, формальностей. Прокофьев сидел рядом с командиром батальона майором Кругловым в тени Карагача. Перед ним стоял смущенно, переминаясь с ноги на ногу, солдат Антошкин. Майор смотрел на солдата с восхищением, Антошкин — лучший из отличников. А Прокофьев думал, как бы не обидеть его отказом. Антошкин мал ростом, у него невыразительное лицо, большие уши. Теперь мы с вами познакомились, я думаю, еще встретимся, сказал наконец Прокофьев. Майор отпустил солдата и спросил, ну как? Художник виновато отвел глаза и ответил не сразу. Видите ли, живопись такое искусство, которое воспринимается зрительно. К картине нельзя приобщить какие-либо комментарии и пояснения. Все должно быть высказано на полотне. Ваш солдат хорош в службе, но внешние данные. Вы, вероятно, слышали. У человека не фотогеничная внешность. Вот и товарищ Антошкин. Понимаете? Майору никогда не приходило в голову, что Антошкин может кому-нибудь не понравиться. Он искренне уважал солдата за честную службу, живость и расторопность. Комбат как-то ни разу даже не подумал о том, что Антошкин некрасив. Наоборот, смышленый и подвижный, он был ему приятен не только делами, но и внешностью. Решив, что художник просто не рассмотрел солдата, Круглов не стал перечить и предложил. Давайте познакомлю с другими. Прокофьев охотно согласился, и они пошли по расположению батальона. Художник с интересом осмотрел казарму. Он простодушно восторгался выровненными кроватями, абсолютно одинаковой заправкой постелей, аккуратной подгонкой шинелей на вешалке, в общем, всем тем, что благодаря однообразию создает строгую военную красоту. Больше всего его поразило то, что в казарме не было ни пылинки. Круглов, в свою очередь, приглядывался к художнику. Он был пожилой, полный с хорошим открытым лицом, держал себя свободно, без рисовки, к солдатам обращался просто, охотно шутил над своей неосведомленностью в военных вопросах, с ним было легко разговаривать. С этого дня командир батальона часто встречал Прокофьева, художник бывал на занятиях, на зарядке, на чистке оружия, он искал нужного ему человека, но не находил. Майор узнавал художника издали. Прокофьев никак не мог привыкнуть к местной пыли, ступал осторожно, будто по грязи, стараясь спасти от нее свои изящные сандалеты. Однажды Прокофьев сидел за этюдником на стрельбище. Круглов подошел к нему, сел рядом. На небольшом листке фанеры было нарисовано стрельбище. Оно было так похоже, как будто майор видел его в перевернутом бинокле. «А здорово у вас получается», — сказал Круглов. «Ничего у меня, дорогой майор, не получается», — грустно ответил Прокофьев. «Все это не то. Нет главного. Нет смысла. Вы, вероятно, видели картину художника Ярошенко. Она написана до революции называется «Кочегар». У меня есть открытка». Прокофьев достал из этюдника открытку и показал ее комбату. «Вот, смотрите». Перед вами стоит человек, и больше нет ничего. Но вглядитесь, кочегар угрюмый, измученный, мрачное, котельная, где он находится, давит его, это могила. Здесь этот человек оставил силы, здоровье, молодость. Глядя на изображение рабочего, вы легко представляете всю его судьбу. Больше, целый класс, всю старую Россию. Посмотрите на его глаза, руки, какая силища, и она перевернет этот старый загнивающий мир. Вот так же должен быть насыщен смыслом и портрет, который хочу написать я. Ну и пишите здорового молодцеватого служаку, — живо предложил майор. Это будет типично. В наше время человек не может быть таким задавленным, как этот кочегар. Прокофьев улыбнулся. Вы правы, милейший майор. Но это будет плакат, а мы с вами должны создать картину. Это страшно трудно. Жизнь настолько многообразна, что ее никак не втиснешь в маленький кусочек полотна. Вы читали, как ругают киноработников за то, что они не могут полно показать жизнь нашего современника. Да, им достается, согласился майор. У них тысячи метров пленки, состоящие из десятков тысяч кадров. А у меня один-единственный кадрик. Я должен быть драматургом и режиссером, создать сюжет, поставить его, оформить сценически и написать. Да так все это сделать, чтобы в картине было не меньше смысла, чем в фильме, и все в одном кадре. — Трудновато, — сочувственно сказал майор. — Но не невозможно, — весело подхватил Прокофьев. Разве в «Бурлаках» и «Репина» меньше мысли, чем в любой кинокартине? Жизнь надо хорошо знать, жизнь умозрительно можно много насочинять, а шедевры таятся в жизни, вот за этим я к вам и приехал. У нас военных тоже говорят, можно предположить сто вариантов боя, а он сложится по сто первому, по самому жизненному. Как вы сказали? живо спросил Прокофьев, — повторить, пожалуйста. Круглов повторил. — Да, бой, — задумчиво сказал художник. Майор видел, что художник сказал это для себя. Глаза его были устремлены куда-то далеко. — Ну, конечно, для боя, — друг радостно, будто подводя итог своим размышлениям, проговорил Прокофьев. — — Все, что вы делаете, строевая, физическая подготовка, стрельба, выравнивание кровати — все это в конечном счете для боя, для того, чтобы победить, правда? — Правильно, — подтвердил майор. — Вот это и есть главное. Я только сейчас понял, как удачно вы натолкнули меня на эту мысль. Вот спасибо. — Я ничего особенного вам не сказал, — смущенно возразил Круглов. Это все знают, все знают, и я, конечно, знал, но сейчас, почему-то только сейчас я отчетливо понял, что это и есть та фокусная точка, куда должны быть направлены мои мысли и усилия. Я тоже должен свести в один момент в такой узел, в котором проявится и строевая, и тактика, и дисциплина. Но как это сделать? Ведь вы сами изучаете все эти элементы отдельно. Нет возразил майор. У нас бывают учения, где все эти качества проявляются в комплексе. Вот в среду будет ротное тактическое учение с боевой стрельбой. Приходите, может быть, что-нибудь и найдете. Учение тоже бой, только учебный. С удовольствием обязательно приду, пообещал художник. В среду рано утром, когда воздух еще был холодный, а из-за горизонта.. Только начинал разливаться по небу солнечный свет, Прокофьев приехал с майором на учебное поле. Рота уже заняла исходное положение, но на поле не было видно ни одного человека. Было тихо. Только жаворонки перекликались в небе. Они замирали на мгновение в воздухе, будто разглядывали замаскированных солдат. Когда раздались первые взрывы, имитирующие артподготовку, птиц будто смахнула взрывной волной, они исчезли. После огневой подготовки рота пошла в атаку, солдаты появились на поверхности земли все разом, словно их вытолкнула из траншеи пружина, приведенная в движение одним человеком. Они пошли быстрым шагом. Раздались хлесткие выстрелы. Движение все ускорялось. Прокофьев едва поспевал за майором. Темп нарастал. Художник уже чувствовал, что не может быстрее передвигать ноги, а солдаты все ускоряли шаг. И вот в тот момент, когда Прокофьев готов был остановиться, вдруг, как горный обвал, загремело «Ура!». Этот крик подхватил художника. И понес вперед. Он забыл все, забыл, кто он, забыл, зачем пришел, забыл о деталях и красках. Пафоса атаки захватил его. Даже то, что он бежит, Прокофьев понял спустя некоторое время, когда не стало хватать воздуха и больно закололо в левом боку. Заметив, что художнику плохо, майор помог ему зайти на холм и сказал, «Посмотрим отсюда». Стройная цепь, как штормовой вал, неслась вперед. Мишени группами появлялись то там, то здесь. Их мгновенно засыпали всплески пыли, поднимаемые пулями. Огонь был организован хорошо. Майор улыбался, но вдруг лицо его стало строгим. Рота спускалась в лощину, поросшую высокой травой. Трава закрывала людей до пояса. На правом фланге появилась группа мишеней противника, но ее никто не обстреливал. «Неужели не видят?» — с досадой сказал майор. И, как бы отвечая ему, правофланговые пулеметчики открыли огонь по этой цели, однако в районе цели рикошета не появились. Прокофьев увидел, как пулеметчик встал из травы и попытался стрелять стоя, но цель осталась не пораженной. Расчет перебежал и вновь залег. Сердито, Прострочили две очереди, но желанных облачков пыли около цели опять не показалось. «Трава, проклятая, зло!» — сказал майор. «В бою эта группа противника могла остановить атаку. Огонь с фланга самый губительный. Племетчики, видно, хорошо понимали это. Они все же пытались подавить цель на фланге». «Надо было скосить траву», — с сожалением сказал Прокофьев. «А в бою...» — спросил майор. — Разве противник позволил бы? — Вот такая мелочь может перевернуть все предполагаемые варианты. — Смотрите, смотрите! Вдруг перебил Прокофьев. Круглов уже и сам видел, как пулемет вдруг поднялся из травы, прочно остановился над ее верхним обрезом, и наводчик, встав на колено, послал в цель точную очередь. — Как они это сделали? — спросил удивленный художник. — Не понимаю. Может быть, нашли пень или кочку? В следующий миг все стало ясно. Наводчик поднял пулемет, и из-под него выскочил помощник. Они перебежали вперед. Наводчик поставил пулемет помощнику на спину, и новая очередь поразила мишень. — Ах, черти, молочины! — воскликнул комбат. — Вот он, сто первый вариант, товарищ Прокофьев.